Выбор. Говорят, знание это власть, но я знаю все, а никакой власти не имею. Джейн смотрела поверх темной глади озера, на которой светилось ее отражение. Пробегавшая по нему рябь отбрасывала на каменные своды пещеры неровные отблески. Тебе известно будущее. Ты можешь править миром. Горгут сидел рядом с сестрой на прибрежной гальке, у самых его ног плескалась вода. «Вместо этого мы прячемся в сердце отравленной горы». Джейн почти никогда столько не говорила. За многие годы она не ответила ни на один вопрос, и несмотря на его любовь к ней, это молчание заставляло его скрежетать зубами. Но ее нынешнее откровение наполняло его надеждой и страхом в равной степени. «Ты скажешь, куда ли ты забрала детей?» «Ты же знаешь, братец, я не могу быть доброй или злой». Она подняла на него сияющие как солнце глаза Ее кожа переливалась тенями, словно расплавленное серебро. «Это неправда», – ответил он. Время оставило ее в покое, словно обожгло свои пальцы, в последний раз коснувшись Джейн, когда ей исполнилось десять. Горгот стал вдвое выше нее и в десятеро тяжелее, но старшая сестра, как и прежде, внушала ему благоговение. Среди всех левкротов она единственная была совершенством. С фигурой Евы, без единого изъяна. Лишь струящийся из нее свет». Он всегда считал его благотворным, независимо от того, что об этом думала Джейн. «У тебя есть выбор». «Я уже видела, какой сделаю выбор. Не в моих силах поступить иначе. Это правильный выбор, но он был сделан прежде, чем я пришла в этот мир». «Алитея?» – спросил Гаргот, не надеясь услышать ответ. «Ты знаешь, почему она сбежала?» Свет Джейн замерцал, и на мгновение в пещеру вернулась ее исканная темнота. Это было назидание. Темнота терпеливо в постоянном ожидании своего шанса и готова воспользоваться им без промедления. «Знаю», – кивнул Гаргот. Мальчики менялись слишком быстро. Все левкроты, за исключением Джейн, с возрастом менялись. Но если изменения происходили слишком быстро, ребенок умирал ужасной смертью, которая была опасна для окружающих. Гаргот вспомнил свои собственные превращения. Уплотнение и покраснение кожи, деформацию лица, По крайней мере, я компенсировал свое проявление тем, что делал его крупнее и сильнее. Гарготу достаточно было взглянуть на своих собратьев ливкротов, чтобы оценить выгоду своего положения. Ни язв, ни слабости, ни высохших скрученных конечностей. Я должен ее разыскать. Зашуршав галькой, Гаргот поднялся. Джейн ничего не сказала, оставшись сидеть, маленькая и сияющая рядом с темнотой у озера. Джейн! вырвался из груди Гаргота Рокот. Джейн подняла глаза, и от блеска ее взгляда зрачки Гаргота сузились в щелке. Она наша сестра Джейн. Пнув гальку, Гаргот осыпал спокойную водную гладь градом камешков: Ты должна знать, как ей помочь. Как помочь нашим племянникам. Если он их найдет, их отдадут некромантам. Позорная сделка. Спасение отравленной плоти или вкротов в обмен на обреченную плоть. И если же не найдет, их ждет смерть более медленная и мучительная. «В одиночестве, в темноте. И чтобы сохранить племя в жертву для утоления голода некромантов, будут принесены другие левкроты». «Конечно знаю». Ее голос прозвучал чуть более гневно, чем когда-либо. «Я знала, что ты об этом спросишь еще до твоего рождения, брат. И у меня нет для тебя ответа». «Ну что, по-прежнему считаешь меня доброй?» Развернувшись к ней спиной, Горгот двинулся к далеким туннелям, ведущим в глубину горы. Дойдя до больших камней, он остановился». Да, считаю. Когда я закрываю глаза горгот, каждый раз закрывая глаза, я вижу будущее, все сразу и все прошлое. Яркая масса света и эфира, которая тянется сквозь скалу, сквозь горы, до самой бесконечности, Неописуемо сложная, вся целиком, в ней нет сейчас, и каждая ее часть- это сейчас, и я могу смотреть на нее вечно, Она обернулась, и вокруг Гаргота заплясала его тень. «И открывая глаза, я уменьшаюсь до этого пятнышка, этого сейчас, бесконечно малой точки, бегущей вдоль какой-то одной нити всего этого великого и прекрасного хаоса. И я пришла сюда ради тебя, брат, ради тебя и других». Она замолчала, а Гаргот, пораженный смотрел на свою тень, ощущая, как цвет Джейн полыхает на его плечах. «Однажды ты тоже все это увидишь». Ты никогда так много не говорила. Внезапно его догадка переросла в уверенность, заставив выдавить из себя славу. Ты скоро умрешь. Его глаза защипала. Теперь ты у нас прорицатель, братец. Засмеялась она. Тепло. Иди и сделай то, что сделаешь. Грядут перемены. Для этой горы. Для всех нас. Горгот удивленно застыл. Его сестра никогда не смеялась. Ни разу в жизни поэтому ее смех явился для него полной неожиданностью. Гаргот взял с собой в глубокие пещеры Хэммака, который обладал не таким острым нюхом, как Эллан, но был намного сообразительнее. Джейн как-то сказала Гарготу, что название Левкроты их племя унаследовало от мифических чудовищ, говоривших человеческим голосом. Жестокая насмешка врагов, однако не столь жестокая, как копья и стрелы, которые в конце концов загнали Левкротов в землю под гору Хонас. Со дня тысячи солнц гора сочилась ядом. Каждый источаемый ею ручеек был чистый смертоносен. Не было ни рыбы, ни растения, способного бросить вызов этим водам. Ни одно дерево не могло бы расти ближе 50 ярдов от берега. Токсины под горой изуродовали племя, иногда выдавая чудо, подобное Джейн, хотя большей частью дети рождались отвратительными, уродливыми и часто умирали. Но одну деталь горгот так и не смог понять. Почему его предки были известны как левкроты еще до того, как их загнали в пещеры? «Сюда!» Поднял голову от земли Хэммак и, принюхиваясь, двинулся на четвереньках. Наросты вдоль всего позвоночника отбрасывали причудливые тени в свете фонаря горгота. Они шли руслом давно исчезнувшей реки, которая пробила свой путь через гору задолго до того, как человек впервые взобрался на ее склоны. Спустя какое-то время естественный проход пересекся с туннелем зодчих. Над проходом был переброшен мост из литого камня, чтобы туннель Зодчих мог тянуться, не меняя направления. Но столетия назад он обрушился, и опоры теперь лежали грудой битого камня с торчащими из него ржавыми стальными прутьями. «Наверх!» – кивнул Хэммок в сторону туннеля Зодчих. Свет фонаря блеснул на язвах, покрывших всю левую сторону его головы. Рядом с туннелями Зодчих фонарь всегда светил намного ярче. Внутри туннеля он пылал так неистово, что почти не уступал Джин в ее полной силе. Горгот вскарабкался наверх, пригодились его короткие когти, и уже из туннеля подтянул за собой Хэммака. Дальше они двинулись через уцелевший лабиринт зодчих. Местами им приходилось преодолевать завалы битого камня зодчих, обрушившегося со стен, обнажив естественную горную породу, выдолбленную зубьями какой-то огромной машины. То тут, то там встречались вертикальные шахты, ведущие на нижние и верхние уровни. На одном из таких пересечений литой камень обрушился, обнажив металлические трубки, заполненные разноцветными волокнами, и низкий голос, идущий из неопределенного источника, бесконечно бубнил какое-то слово. Его размытое звучание постоянно дразнило сознание, не позволяя уловить смысл. Троп! Принюхался Хэммак. Покрепче сжав фонарь, Горгот насторожился в ожидании худшего. Впереди ничего не было видно и не чувствовалось никакого запаха, но Хэммак никогда не ошибался. Еще два поворота из 100 ярдов привели их к останкам человека. Иссушённый труп лежал в самом уголке прохода, словно последние мысли человека были о том, как бы поаккуратнее умереть. «Это не наши», — сказал Хэммок. Отталкивающий, как это обычно бывает, труп не имел никаких повреждений. На нем была мягкая куртка с сшитыми железными пластинами, на поясе висели пустые ножны. Возможно, солдат из Красного замка герцога Геллета... Иногда в подвалах замка, возвышающегося на склоне горы Хонас, кто-то терялся. Но Гаргот не знал ни одного, кому бы удалось забраться настолько глубоко, прежде чем смерть предъявляла ему свои права. «Мой». Он вытянул из-за пояса мужчины нож, пока Хэммок обшаривал тело в поисках монет. Добротная, выкованная в замке сталь была неплохим трофеем. Гаргот поднял фонарь, ища глазами отсутствующий меч. Когда покойник повернул голову, его шея скрипнула и сухая кожа разошлась, открывая потемневшее мясо. Горгот быстро попятился, губы скривила гримасы отвращения. «Они пошли туда!» Раздался голос мертвеца, скрипучий, словно кожу терли о камень. «Женщина и двое детей!» Губы разомкнулись, обнажив желтые зубы. «Мальцы были бы неплохим подношением!» Гаргот поднял ногу, чтобы припечатать мертвую тварь и заставить ее заткнуться, но со вздохом опустил. Когда Челла впервые привела своих некромантов к горе, Левкрота оказали им сопротивление, но безуспешно. И родители Горгота выторговали мир. Остатки племени были не в состоянии противостоять условиям Челла. Хэммак повел дальше. Часом позже они снова остановились. Впереди беда. Теперь и почувствовал едва уловимый кисло-сладкий запах. Токсинами зодчих была пропитана вся гора Хонас, однако в некоторых местах они собирались в трещинах или разлагались в скрытых пустотах. Левкроты в течение короткого времени могут выдержать высокие концентрации, но их тела будут меняться, приспосабливаясь к новым ядам. Если Алитея увела сыновей в такое место, то их изменения будут происходить еще быстрее и еще интенсивнее. Его сестра не сделала бы этого. Она ведь была в отчаянии, а не сошла с ума. Через пятьдесят ярдов им открылся источник запаха. Пол обвалился на участке примерно 5 ярдов в длину и шириной во весь коридор. Фонарь осветил полуразрушенную трубу, достаточно широкую, чтобы горгот мог стоять в ней в полный свой рост – более семи футов. Обвалившаяся верхняя часть трубы вперемешку со щебнем валялась на дне, и через весь этот мусор пробила путь ядовитая зеленая струйка. От ее едкого смрада закручивались даже волоски в носу горгота. Глаза защипало, а кожа начала зудеть. Обвал был свежим, и если бы Алитея в него угодила, то выбраться бы уже не смогла. «Мы их потеряли». Хемок попятился, от действия токсина язвы на его шее начали сочиться. «Они родные мне». Гаргот медлил, стоя у края. Джейн знала, что он будет медлить. «Возвращайся, дружище, я их найду». И стиснув зубы, Гаргот прыгнул. Джейн знала, что он прыгнет». Фонарь осветил 30 ярдов трубы впереди и 30 позади. Там, где сгущались тени, можно было разглядеть только ржавую решетку. Мальчики могли протиснуться между прутьями, а литая могла через них проломиться, но решетка оставалась нетронутой. Гаргот двинулся в другую сторону, шлепая босыми ногами по токсичному ручью. Кашляя и задыхаясь, Гаргот брел дальше. Может, милю, может меньше. Грудь болела, яд сжигал легкие, и ребра, казалось, пытались вырваться наружу. Откуда-то спереди по трубе эхом разносился металлический грохот. Далекий, но приближающийся. Наконец труба вывела его к месту, где она впадала в большую камеру. Пол залит водой, лес колонн поддерживал плоский потолок. Свет фонаря не достигал дальней стены. Грохот здесь усилился, разносясь по всему залу, словно колотили мечами по броне. Гаргот спрыгнул в стоячую воду с облегчением отметив, что она едва достигает колен и что яды здесь ощущаются не столь концентрированными. Он двинулся к источнику шума. Пространство между колоннами было усеяно островками пены и кучами какой-то гнили. Тут и там с ржавых потолочных балок свисали толстые цепи. Пока он шел, свет фонаря раскачивал тени стоявших повсюду колонн. Когда Горгот наткнулся на тело Алитеи, ему понадобилось какое-то время, чтобы разобрать, что это был труп и чуть больше, чтобы понять, что это его младшая сестра. Рок от его страдания, отразившись от далеких стен, вернулся к нему эхом, и грохочущий звук тут же затих. Первое, что он услышал в наступившей тишине, был детский плач. Слабый, но отчетливый. Шлепая по воде, которая теперь поднималась выше колен, горгот двинулся вперед, гоня перед собой волну. Во всех направлениях разбегался лес, стоявших на одинаковом расстоянии тонких колонн. Местами потолок между ними опасно провис, капая слизью из темных трещин. В других местах он частично обрушился, коварно притаившись под водой острыми камнями. Горгот двинулся прямо на жалобный плач, но не успел далеко пройти, как заглушая все остальные звуки, грохот возобновился. Пятьюдесятью ярдами далее фонарь высветил источник плача. Два малыша забрались по свисающей с потолка веревки из каких-то волокон зодчих. Разрушение вскрыли внутри камня каналы, по которым когда-то бежал огонь зодчих. Мальчики прижимались друг к другу на выступе на уровне потолка в полости, оставленной вывалившимся камнем. Под ними ходил механизм из серебристо-стальных пластин, сделанные в виде грубого подобия человека, какими были и левкроты. Штуковина была несколько ниже горгота и значительно меньше в ширину. За нею тянулись витки проводов, с которых свисали волокна ила. Некоторые пластины были помяты, другие изрыты, словно их что-то разъело. Когда существо повернуло голову на свет фонаря, на горгота уставились серые фасеточные глаза. Существо подняло руки, которые у него были более сложными, чем у самого горгота. Металлические или керамические пальцы сжимались и разжимались. Несколько лет назад горгот нашел останки похожего механизма, но это был больше. И однажды Йонгма выбралась после разведки глубоких тоннелей с серебристым стальным черепом почти с ярд в диаметре. Но никто из левкротов ни разу не видел его живьем. Если только существо, созданное из винтиков и проводов, правильно было называть живым. Без каких-либо угроз или криков, существо ринулось вперед, огибая ряды тяжелых свисающих с потолочных балок цепей. Гаргот приготовился к атаке, подставив плечо в попытке перебросить механизм через себя. Удар был, как от падающего с высоты валона. Сила и вес Гаргота, которым не было равных среди левкротов, оказались бесполезны. Он обнаружил, что отброшен и опрокинут в воду. Одновременно вспыхнувшие шок от холодной воды и горячая боль в руке заставили его подняться и, шатаясь, встать на ноги. Фонарь остался лежать рядом на дне, освещая зловещим зеленоватым светом колышущееся вместе с волнами пространство. Стальное существо снова развернулось в сторону Гаргота. Защищаясь, он попытался вскинуть руки, но поднялась только одна – Когда враг снова атаковал, он нырнул в сторону. Это бы его не спасло, но существо споткнулось о скрытой водой хлам, и его протянутые руки промахнулись на несколько дюймов. Понимая, что тоже падает, Горгот схватился за крюк на конце одной из свисавших цепей. Сорвавшись с крепления, цепь заструилась через барабан, стекая в светящуюся воду рядом с ним. С проклятиями Горгот вскочил на ноги и зашлепал в направлении ближайшей к мальчикам колонны. Существо зодчих позади него поднялось и пустилось следом. Гаргот понял, что все еще держит цепь, и махнул ею, но не в сторону монстра, а в сторону колонны. Цепь заструилась вокруг столба, крюк зацепился, и, используя ее как якорь, Гаргот ускорился, круто огибая колонну. Преследовавшее его существо оказалось не в состоянии повторить маневр Гаргота. Его ноги заскользили, и оно опять растянулось с громким всплеском. Тяжело дыша, Гаргот остановился, наблюдая, как механизм снова поднимается над поверхностью, и вода стекает с его панциря. На этот раз она уже поднимала руки не так быстро. Хотелось бы Гаргот узнать, видела ли Джейн, что ему суждено здесь умереть, как видела смерть Литеи, раздробленная неумолимой силой этих безжизненных пальцев. Он пошевелил плечами, в онемевшую руку возвращалась жизнь, а вместе с нею и боль. Цепь, которую он держал, тянулась еще несколько ярдов, и дальний ее конец тоже оканчивался крюком. Существо прыгнуло. Гаргот, взмахнув цепью, крутанулся в сторону. Его противник с камень силой врезался в колонну. Но каким-то образом его жесткие металлические пальцы вцепились в горготу в левую руку и правое плечо. Взревев, горгот отпрянул назад. Если бы он не был мокрым и облепленным слизью, ему бы в жизни не выскользнуть из схватки существа. Ему и так удалось вырваться, пожертвовав лишь куском кожи, только потому что механизм, зацепившись за цепь, резко остановился. Там, где существо схватило его за плечо, сочились кровавые борозды. Существо отпрянуло к столбу, удерживаемое своей новой привязью. «Беги!» Повернувшись, Горгот последовал собственному совету. Он отчаянно побежал, неистово шлепая, ожидая, что машина размолотит свои оковы и бросится вслед. Но звуки его бегства потонули в оглушительном грохоте. Свет погас, и водяной вал сбил его с ног. Он поднялся в полной темноте, сплевывая попавшую в рот гадость. Мучительно болела грудь. Горгот стоял, ничего не видя, прислушиваясь. Должно быть, колонна не выдержала раньше, чем цепь, и рухнувшая крыша похоронила и существо и фонарь. Куски потолка продолжали обваливаться, нарушая тишину случайными всплесками. «Вы…» Его всегда низкий голос прогрохотал еще ниже, чем он считал возможным. «Вы здесь?» У мальчиков не было имен. Ребенка не нарекали, пока не были уверены, что он выживет. Ответа не было. Горгот стоял весь промокший. Он понятия не имел, в какой стороне находилась труба. Медленно двинувшись в направлении следующего всплеска, он попытался не думать о терзающей грудь боли. Единственной его надеждой было найти под обломками фонарь. Слабой надеждой. Ноги нашарили то, что он принял за обломки рухнувшего потолка. Когда он наклонился, готовый начать поиски, над водой вспыхнул слабый свет. На вершине кучи сидели двое мальчиков, тощие, с выступающими ребрами и бугорками позвонков на спине. Отмеченная ядом кожа вся покрыта алыми и черными полосами. Старший держал перед собой руку, вся кожа которой светилась как железо в кузнице от звёздного звездного света, которым обладала Джейн, но несущий с собой тепло, от которого над малышом поднимался пар. Новый приступ нестерпимой боли заставил Гаргота выругаться и взглянуть на свою грудь. Ребра торчали из грудины, прорвав кожу. Яды зодчих не убивали левкротов. Они уродовали их. Если он останется здесь дольше, то изменится до неузнаваемости. В лучах палящего света Горгот определил направление и, шатаясь, вернулся к трубе. Он ничего не сказал своим племянникам. Они либо последуют за ним, либо нет. Он не мог утверждать, что пришел спасти их. Боль в груди подгоняла. Еще немного, и он готов будет врезаться головой в колонну, лишь бы остановить ее. Он предложил мальчикам своего рода выбор. Быстрый конец в качестве жертвы некромантов для оплаты кровавого долга племени – Или медленная смерть, уродующая их по своей прихоти, пока совсем не задушит. Пока он забирался в трубу, его ребра совсем прорвали кожу и теперь торчали из груди, как клешни монстра. Мальчики стояли внизу, меньшему вода была по шею, тот, что повыше, продолжал светиться, держа руку над водой. Горгот дотянулся до них и поднял наверх. Дотронувшись до светящейся руки, он почувствовал исходящий от нее жгучий жар. Горгот мог, не опасаясь обжечь кожу, перебирать пальцами горящие угли костра. Но ребенок был еще горячее. Спустя несколько минут все трое выбрались из разрушенной трубы в туннель Зодчих, где Гаргот расстался с Хеммаком. Если бы сестра была ростом с Гаргота, она могла бы сбежать, а не увела бы детей вниз, где и нашла свою смерть. На обратном пути никто не проронил ни слова. Дети были молчаливы и сдержаны. Свечение старшего угасло, и последнюю милю Гаргот вел их вслепую, только топот маленьких ножек давал ему знать, что он не один. Хеммак встретил их в западной пещере, идя навстречу с поднятым над головой с малиным факелом. Решил понюхать, не идешь ли ты? Когда они подошли ближе, он пригляделся. Алитея? Нет. Покачал головой Горгот. Иисусе. Отпрянул Хеммак, когда Горгот вышел на свет. И дать внизу было паршиво. Его глаза осматривали грудь Горгота. Ты уже не такой красавчик, дружище. Я никогда ему не был. Встретился с ним взглядом Гаргот. «Теперь это заметно». Он последовал за своей сестрой ради чудовищной цели и вернулся чудовищем. «Где Джейн?» «Там, где и всегда». Пожал плечами Хэмок. Позади него, в пляшущем свете установленных у входов в пещеры факелов, маячили черные силуэты левкротов, занимающихся своими делами. «Внизу, у озера». Гаргот кивнул и, взяв предложенный Хэмоком факел, повел детей дальше. Несколько минут спустя он, тяжело спустившись по гальке, присел рядом с сестрой. Оба мальчика носились вокруг, подбирая камни, разглядывая их и бросая. «Ты знаешь, что случилось?» Джейн кивнула. На ее лице не отразилось удивление при виде его изменений. Сюрпризы были ей неведомы. «Ты знаешь, что я чувствую?» «Я знаю, что ты сделаешь», — ответила она. «Но мне неизвестно, что ты при этом чувствуешь, брат. А я хотела бы знать». «Ты была вдвое старше этого старшего мальчика, когда проявились твои странности, Джейн. И едва пережила изменения. Ты кричала целый год. Двое из племени погибли, когда ты вспыхнула». Все верно», — кивнула Джейн. «Хотя это не то, что чувствуешь ты». Гаргот вынул из-за пояса выкованный в замке нож и повертел его в руке. В отравленной воде пальцы распухли, кожа потрескалась и жутко чесалась. Он поймал на лезвии исходящий от Джейн свет и пустил по поверхности воды зайчика. Что он чувствовал? «Теперь я их отец. Я отец двух необычных братьев, чей разрушительный потенциал не имеет себе равных. Я не смогу их удержать. Мы не сможем удержать их. Но какой отец позволит убить своих детей или сам поднимет на них нож?» «Ты хочешь быть хорошим человеком в мире, который не оставляет тебе выбора для добра?» сказала Джейн. «Да». «Но выбор есть всегда, брат». «Ты же сказала». «Знание будущего отняло у меня выбор. Я не хочу отнимать его у тебя. Именно поэтому я не скажу, что произойдет. Джейн положила на руку Гаргота сияющую серебром ладошку, крошечную на фоне его широких мышц. «Но я горжусь тобой, маленький брат. Горжусь». «Но...» «Кто-то идет, Гаргот». Кто-то, кто будет называть тебя братом, когда я уйду. Кто-то, кто предложит тебе выбор. Вдалеке раздался звон чугунного колокола под ударами железного молота. Звон повторился. Тревога. Горгот поднялся. «Я должен идти». В долине чужаки. Банда разбойников. Худшая из промышляющих на дорогах банд. Джейн встала. Она улыбалась. Прежде она не улыбалась никогда. «Я пойду с тобой». Примечание. Здесь мы видим историю Гаргота и Джейн непосредственно перед прибытием Йорга. Этот рассказ затрагивает нашедшее отражение в трилогии драматические противоречия между свободной волей и знанием будущего. Насколько реален наш выбор? В нем также показана позиция Гаргота, которая перекликается с положением короля Олидона, столкнувшегося с подобным выбором. Как много знал Олида о будущем своих мальчиков? Считал ли он, что они обречены с самого начала и несут в себе способности разрушить все вокруг на пути к своему концу? Полностью или частично он был под влиянием Сейджеса? Или он просто подонок?